Приложение «Надежда и абсурд» в творчестве Франца Кавки. Примечание «Кавка. Франц. 1883-1924 годы. Австрийский писатель». Упоминаемые Камю роман-притча «Процессы. Рассказы превращения и висправительные колонии», опубликованные по-русски в издании «Кавка. Роман. Новеллы. Притчи. Москва. 1965 год. Роман. Замок. Опубликован в журнале «Иностранная литература». 1988 год. Номер первый, третий. Искусство Кавки вынуждает вновь и вновь перечитывать его произведения. Его развязка или отсутствие таковых – Подсказывает объяснение, но последний только приоткрывает завесу и требует, чтобы выглядеть обоснованными, чтение заново, под иным углом зрения. Иногда возможны два истолкования, откуда также возникает необходимость повторного прочтения. Этого и добивается автор. Но детальная интерпретация Кафки невозможна. Символ пребывает в стихии всеобщего. И сколь бы точным ни был перевод, с его помощью передается лишь общее направление движения. Буквальный перевод символа невозможен. Нет ничего труднее понимания символического произведения. Символ всегда возвышается над тем, кто к нему прибегает. Автор неизбежно говорит больше, чем хотел. Поэтому самым верным средством уловления символа будет отказ от употребления других символов при истолковании Подход к произведению без предвзятых схем, без отыскания его тайных истоков. В случае Кавки следует честно принять правила игры, подойти к драме со стороны ее внешнего проявления, а к роману через его форму. На первый взгляд, и для равнодушного читателя, у Кавки речь идет о... О каких-то странных приключениях, ставящих перед дрожащими от страха или упрямыми героями проблемы, которые они даже не могут толком сформулировать. В процессе Йозеф К. обвиняется, он и сам не знает в чем. Конечно, он намерен защищаться, но не знает от чего. Адвокаты находят его положение трудным. Между тем он не пренебрегает любовными интрижками продолжает есть, пить и почитывать газету. Затем его судит. Но в зале заседаний темно, он мало что понимает. У него есть основания предполагать, что он осужден, но едва ли он разобрал, каков приговор. Иногда у него даже появляется сомнение, осужден ли он в самом деле. Он продолжает жить, как прежде, по прошествии достаточно долгого времени, К нему являются два прилично одетых, вежливых господина и приглашают следовать за ними. С величайшей учтивостью они ведут его в глухое предместие, кладут головой на камень и перерезают глотку. Перед тем, как умереть, осужденный успевает только сказать «как собаку». Трудно говорить о символе, имея дело с повествованием о самым ощутимым качеством которого является натурализм происходящего. Натурализм — это нелегкая для понимания категория. Имеется произведение, все события которых кажутся читатели естественными, но встречаются и другие, правда, реже, герои которых считают естественным то, что с ними происходит. Парадоксально, но факт. Чем необычайнее приключения героя, тем заметнее естественность повествования. Она прямо пропорциональна расхождению между необычностью жизни человека и той простотой, с какой он ее принимает. Именно таков натурализм Кавки. Вполне понятно, что в процессе речь идет о человеческом деле. Это несомненно, но в то же время все и проще и сложнее. Я хочу сказать, что у романа особый, глубоко личный смысл. В известном мире он говорит от первого лица, словно исповедуется. Он живет, и он осужден. Он осознает это на первых страницах романа,